Глава 38. Сны Бальдра. Сны Бальдра, одна из песен Старшей Эдды, явно представляет собой предисловие к истории о смерти Бальдра. Миф дошёл до нас только в одной единственной рукописи Старшей Эдды XIV века. В песне есть один общий стих с прорицанием Вёльвы и один с песнью о Трюме, так что возможно, эти песни были известны, и стихи из них заимствовались. Хотя есть вероятность того, что все три поэмы основаны на другом, более раннем источнике, который ныне утрачен. В конце концов, мы уже отмечали, что по крайней мере в одном фрагменте прорицания Вёльвы более старый материал цитируется дословно. Из-за этих факторов трудно определить, когда именно были составлены сны Бальдра, и оценить надёжность произведения как источника информации об эпохе викингов. Пророчество о жившей Калдунии Бальдр, сын Одина и один из самых почитаемых богов, начал видеть зловещие сны, которые преследовали его из ночи в ночь. Когда он рассказал другим богам о том, что ему приходится выносить, они собрались на совет, решать, что же делать с этими снами. Боги понимали, что не могут определить какие-либо конкретные действия, пока не будут знать, что же означают сны, поэтому послали мудрого и опытного в путешествиях Одина разбираться с их смыслом. Один оседлал Слейпнера и поскакал вниз по ветвям Иггдрасиля к, к его стволу, а потом по стволу к его корням, откуда спустился в страну мёртвых. Ворота в неё охранял пёс, чья морда и грудь были покрыты кровью. Он яростно лаял на бога, но Один уже проходил по этому пути множество раз и знал, как усмирить собаку. Оказавшись за воротами, Один нашёл высокое жилище Хель, богини смерти. Оно было богато украшено и повсюду расставлено множество длинных столов. Как будто готовились к пиру, чтобы встретить в тёмном сыром царстве кого-то обладающего очень высоким статусом. У восточной двери палат Хель находилась могила искусной колдуньи. Один добрался до неё, использовал заклинание, которое очень хорошо знал и привёл Вёльву в такое состояние, чтобы она могла сидеть и разговаривать с ним, погрузившимся в транс. Я мертва так давно. Дождь поливал мою могилу, её засыпало снегом, и роса много раз выпадала надо мной. «Теперь ты, незнакомец, разбудил меня. Кто ты такой?» Как обычно, Один назвался одним из своих менее известных имен — Вектом, путешественник. Затем он попросил ожившую женщину сказать, в чью честь готовят такую грандиозную встречу. «В честь Бальдра», — ответила она, — «варят мед и расставляют столы». Можно было услышать, как сердце Одина забилось в страдании. Именно об этом и предупреждали Бальдра сны. «Пока мы будем праздновать его приход, боги будут оплакивать его на похоронах», — сказала колдунья. Потом она начала падать и произнесла. «Я уже и так сказала больше, чем собиралась, а теперь снова усну». «Нет, пожалуйста», — взмолился Один, — «не засыпай еще немного». «Скажи, кто же отнимет жизнь у Бальдра?» «Хед», — ответила колдунья. «Он уже держит в руке тонкую ветку, которая скоро станет знаменитой». Проглатывая слова от утомления, она добавила. А теперь я наконец-то вернусь в свою могилу. Галдуни, пожалуйста, ещё одну секунду. Кто же отомстит за смерть Бальдра? Это будет Вали, сын Один от великан Ширинд. Со дня своего рождения он никогда не будет мыть рук и расчёсывать волос, пока не расправится с убийцей брата. А теперь, произнесла она едва слышным шёпотом. Я слишком устала, чтобы говорить. Дай мне лечь. Один нагнулся, чтобы удержать её. Мудрая женщина «Для того, как ты ляжешь, пожалуйста, ответь на еще один вопрос». Колдунья устала посмотрела на него. «Теперь я вижу, что ты никакой не век там», — сказала она насмешливо. «А Один, этот некромант, возвращайся домой». Я больше не отвечу ни на один вопрос и не скажу больше ни слова, пока Локи не освободится из цепей, а великаны не встретятся с богами в день Рагнарёка.